Глава восьмая «Тихо!» – шикнул я пацану и вжался в землю. Алёшка тоже притаился. Монстр зафыркал, но нас, кажется, не увидел. Слишком плохое зрение у них, да и светать начинает, а они этого не любят. Зверь рявкнул, и остальные тоже загалдели. Еще одна команда от вожака, и твари упали на колени. Не сдержав любопытства, я вновь выглянул из-за укрытия. Зверьё перегруппировалось. Основной отряд отошел в сторонку, у гнезда осталось трое. Вожак и двое простых. Вожак пристально огляделся, мякнул, и двое начали содрогаться в приступах то ли кашля, то ли судорог. «Что они?» – начала Лешка, но я знаком показал ему, чтобы он молчал. Пацан затих. Монстры тем временем начали исторгать из своих утроб какую-то черную вязкую жижу, похожую на болотную тину. Вожак одобрительно заухал. Твари блевали прямо в гнездо, стараясь попасть прямо в центр. «Господи!» – выдохнул пацан, с трудом сдерживая рвотные позывы. «Зачем они это делают?» Меня же мучил другой вопрос. Оставаясь в облике черного, я видел чуть больше, чем пацан. И сейчас, глядя на блюющих монстров, я со смешанными чувствами читал то и дело всплывающие надписи в информационном поле. «Пополнение!» Субстрат плюс один. Вид человек. Энергетический потенциал 12. Пополнение субстрат плюс один вид человек энергетический потенциал 15. Пополнение субстрат плюс один. Вид человек энергетический потенциал 9. Читал я и покрывался холодным потом от той догадки, которую пытался не подпустить в свой разум. Нет. Этого не может быть. Просто не может быть. Но факты говорили об обратном. Пополнение. Субстрат. Плюс один. Вид. Человек. Энергетический потенциал 19. Пополнение. Субстрат. Плюс один. Вид. Человек. Энергетический потенциал 10. Дядь Костя, ты чего? Вырвал меня из оцепенения пацан. Чего? Невольно дернулся я. «Вид у тебя не важнецкий!» «И у тебя тоже не лучше!» «Я просто не переношу такого, а вы словно постарели разом!» И словно догадавшись спросил. «Увидели что-то через особое зрение?» «Ничего я не увидел», — буркнул я. «Обманывайте! Точно что-то увидели!» «Да ерунду какую-то, вот и все! Бессмыслица!» Я отвернулся от пацана, давая понять, что разговор окончен. Невольно опять начал смотреть на происходящее. Последний из стоящих на коленях монстров подполз к гнезду и исторг из себя черную жижу. «Пополнение! Субстрат! Плюс один! Вид! Человек! Энергетический потенциал! Тринадцать!» Вожак, довольный проделанной работой, кивнул своему подопечному, и тот устало отполз в сторону. Яйцеголовые поднялись на ноги, начали что-то нечленораздельно мычать. Вожак утробно зарычал... Залез в гнездо. Долго там в черной жиже выискивал, потом поднялся. Вскинул руки к небу. Его примеру последовали и остальные твари. «Соединение установлено!» Выплыла поясняющая надпись. «Какое еще соединение?» И словно ответ на мой вопрос, выплыло что-то уж совсем жуткое. «Передача энергетического потенциала начнется через... три?» «Два! Один!» Из гнезда прямо в небо начал бить мощный яркий луч, похожий на свет, идущий от дуговой сварки. Я зажмурился не в силах стерпеть такой яркости. А вот пацаны-монстры этого света, казалось, не замечали и продолжали глазеть на гнездо. «Что происходит?» – не выдержала Лёшка. «Ты что, не видишь?» «Нет. Обычным человеческим зрением не всегда видно то, что происходит в слоях системы». Там яркий луч из этого гнездышка. Прямо в небо летит. Аж глаза слезятся. Что за луч? Не знаю. Хотя версия одна есть. Весьма безумная. Какая? Я задумался. Озвучивать или нет пацану то, что пришло в голову? Все-таки попахивает это все бредом. Ведь в такие вещи до сегодняшнего времени я не особо верил. Эти твари яйцеголовые. Жрут людей. Начал издалека я. «Мне кажется, что этих тварей интересует только наша оболочка, иными словами, мясо. Они его едят, чтобы питать себя. Так же делаем и мы, чтобы жить. Едим пищу. Все логично. А вот для тех, кто обитает в системе, подпитка нужна иного плана. Энергетическая или что-то вроде того. Не знаю, как правильно это назвать». «Ты что, хочешь сказать, что темные питаются людскими душами?» – прошептала Алешка. «Смышленый парень». «Да», — кивнул я. «Возможно, они сами питаются. Возможно, сама система подпитывает. Возможно, что-то еще. Но общую мысль ты понял». «Разве такое возможно?» — ошарашенно спросила Алешка. «Я же говорю, безумная идея. Но другого объяснения я не нахожу этому. Видишь, как эти твари раболепно около гнезда этого извиваются?» Так только к высшему рангу мелкие сошки лебезят. «Что будем делать?» – спросил Алёшка, хотя в тоне его голоса слышался совсем другой вопрос. «Как будем убивать этот рассадник нечисти?» «Надо выждать. Твари вот-вот должны уснуть. Гляди, как зевают. Прям по-нашему, по-земному. Ишь, пасти распахивают уроды!» «Дядь Костя, а давай их спалим к чертям собачьим?» – предложил пацан. Глаза его при этом загорелись азартным блеском. «Как это?» «Возьмем бензина с машины нашей, да плесканем на гнездо это!» «Мысль хорошая», — согласился я, явственно представляя, как полыхает этот гадюшник. «Давай, я к машине тогда смотаюсь». «Нет!» — остановил меня пацан. «Лучше я сам. Вы тут будьте, на стрёме. С вашей раной бесшомно не получится пробраться». «Справишься?» «А то! Конечно! Я мигом!» Алёшка уполз к машине, а я остался наблюдать за тварями. Вожак дал клич, и зверье начало подниматься на ноги. Видимо, передача прошла успешно, потому что яйцеголовые, несмотря на очевидную усталость, одобрительно начали тявкать и похлопывать друг друга по плечам. Вожак вновь мякнул, и все стали укладываться вокруг гнезда. Буквально через минуты все они уснули, громко с присвистом похрапывая. Вернулся пацан, запыхавшийся, взмокший. «Удалось?» – спросил я, глядя на пластмассовую бутылку в его руках. «Бензина мало», – с досадой ответил тот, сплевывая. «Литр, не больше. Все, что получилось, слить. Хорошо, что бутылка в багажнике была и шланг, правда, совсем короткий». «Ладно, и этого, думаю, хватит. Гнездо их из валежника и сухих листьев сделано, вспыхнет в миг. Бензин – это так, для закрепления успеха. «Давай сюда бутылку». Пацан протянул горючее. Я взял бутылку, взвесил в руке. М «Да, на литр едва ли наберется. Ну да ладно». «Пошли». Осторожно, стараясь не издать лишнего шума, мы спустились в низину. Пацан шел позади, часто останавливался, раздумывая, куда сделать очередной шаг. Я двигался быстрее, особо не задумываясь над такими мелочами. Знал, что сейчас главное... Это скорость. Надо быстро сделать дело, спалить к чертям тут все и бежать прочь. Потому что те, кто выше этих тварей, обязательно сразу же получат сигнал, что одна из их кормушек загорелась. Сколько месяцев и лет я воевал с этими тварями, а о таких гнездах первый раз узнал. Подумал я. И быстро сообразил, что на самом деле так далеко за периметр я еще не заходил. Ведь практически все время прятался на базе хорошо оснащенном плоти жизни, где на каждой пятиметровой бетонной стене висит пулемет. И даже если яйцеголовые рискнут подойти туда, то будут мгновенно изрешечены свинцом. Те рейды, в которые я уходил, проходили на проверенных территориях, где встреча с инопланетянами была минимальна. Хоть те территории были уже изрядно опустошены, но дальше заходить никто не рисковал, даже самый отчаянный. А тут? Далеко ли база? Судя по тому, сколько мы ехали, далеко, но возвращаться после того, как сделаем дело и после того, как превращусь обратно в человека, нужно. Надо рассказать Петровичу о истинной причине гибели Кулькова и Шилова, а также поведать про Купороса. Но это, как я понимаю, не раньше следующего вечера, потому что как только я обращусь в себя настоящего, надо будет обратно перекидываться в черного, чтобы восстановить организм от полученной раны а это еще дополнительное ожидание и неумолимое бегство от преследователей от чьих взоров не ускользнет мое проникновение в систему я сделал шаг и замер боль до этого превратившаяся в заунывное тупое давление в области раны вновь стала резкой едва терпимой я стиснул кулаки и челюсти чтобы не заорать внимание ваши жизненные показатели критически малы сообщил информатор без тебя знаю Еще одна волна заставила меня согнуться пополам. Из черной раны потекла тонкая струйка крови. «Дядь Костя, ты как?» Я не смог ответить ничего членораздельного. «Чёрт! Не хватало еще у самого носа этих яйцеголовых загнуться!» Пацан взял у меня из руки бутылку с бензином, шепнул. «Давай я сам!» Только осторожно. Одними губами пролепетал я. Попытался сесть на корточки, но боль от этого только усилилась. «Внимание! Ваши жизненные показатели критически малы!» «Да, кажется, не дотянул самую малость я. Не успею поглядеть на полыхающий костер, в котором будут гореть эти твари». «Дядь Костя!» – произнес пацан, вдруг поменявшись в лице. «Вы обратно в человека трансформируетесь!» Эта новость была одновременно и хорошей, и плохой. Хороший, потому что я опять могу быстро обратиться в монстра и начать процесс заживления ран, спасаясь от смерти. Плохой, потому что тут же этим самым действием обращения выдам и себя, и пацана. Дилемма была сложной. Нужно было сделать выбор. «Поджигай скорей!» – выдохнул я, обессиленно падая в мокрую траву. «Спички!» В корм! договорить я уже не смог. Алешка метнулся ко мне, достал коробок из нагрудного кармана. Держись, дядь Костя! шепнул мне и начал затыкать носовые пазухи сухой травой, скрученной в цилиндрике. Чтобы Вони не чувствовать. Я его понимал. Даже отсюда чувствовалась эта жуткая смрадная смесь гнили. Даже не представляю, что творится там. Закончив затычками, Алешка двинул в сторону гнезда. Краем глаза я видел, как пацан подошел к спящим, немного побаиваясь. Попытался перелезть через группу сопящих. Гнездо, как оказалось, было гораздо больших размеров, чем виделось на первый взгляд. По сравнению с ним Алёшка был совсем маленьким. Это хреново, потому что того литра бензина может и вправду не хватить. Не сглупил ли я, отправив пацана на это? Ведь один неверный шаг, и твари проснутся. От этой дурной мысли даже боль ушла на второй план. Я уже собирался начать подавать пацану знаки, чтобы возвращался скорее назад, как Алёшка в два прыжка взгромоздился на гнездо и махнул мне оттуда рукой. Мол, смотри, получилось. В ответ я показал кулак. Не дури, делай дело и вали скорее. Пацан кивнул, открутил крышку и начал плескать горючее на и листья. В процессе ненароком глянул внутрь. И едва не упал в обморок. Я мог только догадываться, какой ужас там мог быть. Полупереваренные человеческие останки, выпростанные из утробы тварей. «Держись!» — мысленно приказал я пацану. «Не смотри туда! Соберись и доделай дело!» Пацан начал лыкать, с трудом сдерживая рвущийся из желудка ком. Отвернулся в сторону, выдохнул, вытер взмокшие лоб и навернувшиеся слезы. Вновь принялся поливать бензином гнездо, стараясь не смотреть на жуткую картину внутри. Руки при этом у пацана трясли так, что он едва удерживал бутылку. Когда дело было сделано, Алешка походил на привидение. Такое белое у него было лицо. Швырнув бутылку в гнездо, я услышал, как та с чавкающим звуком упала во что-то жидкое. Пацан начал спускаться на землю. Отлично. Еще чуток. Еще. Едва не наступив одной из тварей прямо на лицо, пацан ступил на землю. Тяжело дыша, достал спички. «Нет, стой! Не так! Не так!» Я начал сигналить пацану руками, чтобы не смел поджигать гнездо от спички. Надо сделать что-то, что хорошо загорится и что можно зашвырнуть потом наверх, с расстояния, не боясь быть опаленным. Но пацан меня не видел, увлеченно чиркая спичками о коробок. «Моя вина!» не предупредил один из яйцеголовых дернулся во сне начал лениво переворачиваться на другой бок прямо в сторону пацана алешка замер к черту все беги беги но парень оказался с характером железным дождавшись когда монстр вновь засопит начал опять чиркать спичками после очередной неудачи мельком глянул на меня я жестами как мог показал, что необходимо делать. Алешка кивнул, видимо, поняв свою ошибку. Начал лихорадочно искать, что можно приспособить под факел. В стене гнезда нашел кусок торчащей ткани. Потянул и тихо вскрикнул. Оказалось, это был рукав рубашки. Человеческая рука прилагалась там же. Еще один монстр начал шевелиться. Утренний ветерок сменился и теперь нёс запах бензина прямо на них. «Быстрее, пацан! Быстрее!» Лешка наконец насмелился и рванул кусок рукава. Тот с треском оторвался. Свернув его комком, запалил с первой же спички. Дождался, когда ткань разгорится дымным удушливым пламенем. «Кидай и беги!» – жестами показал я парню. Алёшка кинул горящий комок, но недостаточно сильно. Тот долетел только до половины расстояния и, сдуваемый ветром, упал у ног пацана. Еще одна попытка также не увенчалась успехом. Огненный шарик шмякнулся у самой головы монстра, слегка полив тому редкие клочки волос. Яйцеголовый заворчал, начал вошкаться. Лешка вовремя среагировал и отпнул тряпку в сторону. Попытался схватить ее, но она уже была вся объята огнем. Пацан умоляющий посмотрел на меня. «Чем-нибудь подцепи!» – показал я ему жестом. Двигаться было невыносимо больно, но я терпел из последних сил, уже не веря в то, что удастся выбраться отсюда живым. Алёшка глянул на торчащую из гнезда костлявую человеческую руку, потом перевел взгляд на меня и опять на кость. В этот момент вид у него был такой жалкий, что мне стало не по себе. С такими глазами умирают котята, которым не нашли новых хозяев и которых оставили посреди трассы в зимнюю ночь. Это растопило даже моё, как мне казалось, каменное сердце. «Брось всё и беги сюда! К чёрту!» Захотелось крикнуть мне, но Алёшка отвернулся от меня. Пацан закрыл глаза и рванул кость на себя. Я увидел, как от этого рывка зашаталось гнездо. Невольно представил, как вся эта конструкция с грохотом падает, подгребает под собой и пацана, и монстров, которые выбираются из завалов и бегут на меня но гнездо выдержало алешка облегченно вздохнул с помощью руки покойника поднял горящую тряпку крутанул костью чтобы рукав обмотался вокруг и не слетел во время полета прицелился вожак яйцеголовых, лежащий в отдалении вздрогнул повернулся на другой бок коровьи уши мутанта дернулись навострились. я начал показывать знаками пацану чтобы тот был как можно тише но алешка меня не видел Монстр зафырчал, словно пытаясь отогнать мошек с лица. Приоткрыл глаза. Пс! засвистел я, пытаясь привлечь внимание пацана к себе. Лёшка тем временем прицелился костью, словно копьём. Швырнул вверх, но не подрасчитал веса снаряда, и тот упал вниз, обдавая пацана снопом искр. «Чёрт!» – едва слышно выругался Алешка. Монстр вновь дёрнул ушами. Начал приподниматься, почуяв неладное, закряхтел. Алешка оглянулся, увидев просыпающегося монстра, замер. Тряпка уже почти вся выгорела, и только кость немного дымилась и слабо краснела угольками. Поняв, что шансы запалить гнездо стремительно тают, пацан поднял самодельный факел. Зверь дернул головой, утробно зарычал. Уши локаторы повернули в сторону пацана. Монстр полностью открыл глаза, в них блеснул яростный огонь. Ударил лапой одного яйцеголового, другого, вновь зарычал. Разбуженные вожаком монстры недовольно закряхтели, начали разлеплять глаза. «Услышал! Это конец!» Понял я, пытаясь подняться на ноги. Не получилось. «Давай жену! Надо спасти пацана, перевести огонь на себя!» Но ничего не получалось, ноги не слушались. Лешка размахнулся и швырнул факел вверх. Яйцеголовый вскочил на ноги, злобно заверещал и рванул к пацану.